бывшая ведьма, переродившаяся в деревенскую девушку. Том второй- воскрешение ведьм. Гглавва 1: ведьма изумруд. Магия одержимости- заклинание, позволяющее одному человеку завладеть телом другого человека, пересеив туда свою душу, является запрещенной магией, как и магия перерождения. Более того, для применения заклинания одержимости, Нужно, чтобы и волшебник, и тот, кем будет одержим другой человек, были близки друг к другу, а любая ошибка во время ритуала приведет к катастрофе. В результате неправильного ритуала тело человека потеряло свои свойства, плоть разорвалась, и даже магические потоки внутри стали какими-то хаотичными. Несмотря на ошибки в ритуале, пострадало только тело, а вот душа вернулась из мира мертвых. Ее имя – Изумруд. Или, как ее называли остальные, невинная ведьма.рас красиввая девушка с добрейшим сердцем среди семи ведьм. Ха, это село теперь моё. Д деревню охватил огонь, а на крыше самого высокого дома стоял мужчина и громко смеялся. Гглаварь бандитов в коричневых кожаных доспехах, с эмблемой чудища на паровом наплечнике. убийца и грабитель деревень. Брат, мы вот что нашли стой, отдай! «Это мое!» Один из бандитов притащил мальчика на крышу. Он отобрал у него кинжал и отдал его своему главарю. Тот повернул кинжал в руках и удивленно вскликнул. «Да это же магический кинжал! Вся моя экипировка стоит меньше, чем он!» «Верни! Это моего отца! Верни!» Оружие, доспехи, украшения и многое другое могли иметь магические зачарования. Такие предметы обладали особыми способностями. И просто используя их в бою, можно получить преимущество над противником. Найти что-то подобное для отряда разбойников считалось большой удачей. мальчикльчик, у которого отняли отцовский подарок, заливался слезами, но главарь бандитов радостно потрепал мальчишку за щеку. Паень, этот мир принадлежит сильным, а остальные только пища для них. Если ты хочешь вернуть его себе, так убей меня и забери его. второй разбойник отбросил мальчика в сторону почему все это происходит кто-нибудь нам нужна помощь жители деревни кричали но никто не слышал их голоса бандиты просто жгли деревню вынося все ценное все мужчины в деревне были убиты остались только женщины старики и дети вдруг из горящего дома вышла девушка она шла прямо по тропинке никого не опасаясь е белый халат полностью закрывал тело и даже лицо единственная оголенная часть тела ноги девушка шла по тропинке босиком несмотря на грязь и редко попадающиеся камни что за странные леди ты жительница этой деревни или просто захотела умереть вместе со всеми один из воров поигрывая ножиком направился к девушке в белом но она просто остановилась поскольку ее лицо закрыто тканью Непонятно, что именно она чувствует прямо сейчас. Шквал. Что ты сказала? Девушка пробормотала только одно слово, но разбойник не понял ее, как вдруг его подхватил порыв ветра и подкинул высоко в небо. Ребята, у нас тут не просто девушка, всем приготовиться. Разбойник прилетел обратно, пробив своим телом крышу. Даже если он остался жив после такого, то точно не сможет больше ходить. Девушка скинула с себя халат. Перед разбойниками предстала красавица с золотистыми волосами, собранными в два пучка. Ее голубые глаза отражали огонь, привлекая к себе внимание. Но было в ней что-то пугающее. Огромный шрам через все лицо, сгорбленная спина и уродливые губы. Фу, отвратительно! Не тебе об этом говорить. Ты убиваешь людей ради собственной выгоды. И кто после этого урод? Девушка со шрамом на лице не слушал разбойников.е интересовали только жители деревни. Разбойники извлекли оружие из ножен и направились к ней. Пустая трата времени. Девушка просто махнула рукой. И несколько разбойников полетели в один из горящих домов. Словно их ударила чем-то тяжелым. Глаарь начал пятиться назад. А на маг, аккуратней парни. Разбойники бросились на нее всей толпой, но девушка легко уклонялась от всех атак. Правда, одному из разбойников все же удалось проткнуть ее крохотное тело своим клинком. Он уже хотел закричать от радости, но девушка не двигалась. «Тебе не больно?» «Больно? А что такое боль?» «Мне больно только от твоего дурацкого поведения». Девушка ударила кулаком в грудь разбойника, и тот отлетел в сторону, как игрушка. Она схватилась за руку ядь меча и достала его из своего тела. По ней тут же побежали ручьи крови. «Ничего себе! А кровь-то бежит!» «Но ничего! Вы убили всех моих друзей, всех моих родных!» Девушка вдруг заплакала. По её лицу бежали слёзы, а из раны сочилась кровь. Это явно было ненормально. Главарь бандитов только кричал. «Почему ты не умираешь?» «Ведь любой человек должен умереть от такого ранения!» «Я хочу быть с ними!» «Почему я не могу быть рядом?» «Почему?» Несколько разбойников под командованием предводителя бросились на девушку. Они не были слишком умными, но все же знали, что с отрубленной головой не живут даже драконы. Глаза девушки вдруг на секунду стали черными, И разбойники остановились. Вам придется страдать целую вечность. Бандиты стояли в центре деревни, словно каменные. Девушка вновь надела свой халат и пошла дальше. она появилась внезапно, как гром среди ясного неба, и так же быстро пропала. Когда девушка ушла, деревенские жители бросились тушить дома, а мальчик забрал кинжал отца, устоявшего неподвижно главаря бандитов. Он хотел догнать девушку и сказать ей спасибо, но она ничего не ответила. Все, что парень помнил о ней, у нее была белая кожа, как у фарфоровой куклы. Невинная ведьма измрут единственная ведьма, что использовала свою магию на благо людей, несмотря на всю ненависть, что исходило от них. Она даже поселилась в одном из городов, чтобы помогать людям, но герой пришел в город и убил ее. Изумруд была единственной ведьмой, доверившейся людям, и она первая умерла от рук героя. Мофия вновь взялась за книги в доме Шатии. Но прочитав несколько страниц, начала задавать вопросы. Шатия помнила Изумруд. Она была ведьмой, что пыталась найти возможность подружить людей и ведьм. Она верила в чистоту этого мира. Она пыталась донести, что ведьмы неплохие, им просто нужно дать шанс. Поскольку Изумруд верила в людей, для нее охота на ведьм была еще больше бедой. Тут написано, что своим взглядом она могла заставить людей страдать. Это как? В какой-то книге говорилось... что изумруд может превратить человека в статую. И тот будет чувствовать, дышать, но не сможет двигаться. Страшная смерть. Правда, это связано не с ее желанием, а со всплесками эмоций. Но кто знает этих ведьм? Понятно. Хорошо, что герой убил всех ведьм. Теперь мы можем жить спокойно. Шатия прижалась к окну. Ни она, ни остальные ведьмы не желали людям зла. Но если читать книги... то можно подумать, будто они единственное зло в этом мире. Вдруг Шатя почувствовала странный магический всплеск, где-то очень далеко. Странно, раньше такого не было. В этой магии чувствовалось что-то знакомое, но что именно, Шатя не могла сказать. Глава вторая. Поиск врага в лесу. Поиграв с Мофи, Шатя покинула дом и направилась к старости деревни. По какой-то причине, вокруг его дома вновь сновала толпа деревенских. А когда девочка вошла в дом, встретила там рыцаря. Поскольку инцидент с ритуалом завершился, рыцари больше не должны были приезжать в их деревню. «Вы говорите, что одна из ведьм воскресла?» «Пока непонятно, но похоже, что это правда. Она брудит по местности». Наши патрули прочесывают округу, но будьте осторожны. Староые рыцарь разговаривали на повышенных тонах, так что их разговор можно было услышать даже за пределами дома. Ритуал воскрешения провалился, а душу Шти убила. З значит это что-то другое. Так тогда? Да, я не позволю никому покидать деревню. Закончив говорить, Рыцарь покинул дом старосты и направился к деревенским воротам, где его ждали остальные рыцари. Деревенские жители раптали, Их тревожила новость о воскрешенении ведьмы. Когда о ведьмах говорили плохо, Шатьтя бесилась, но ничего не могла сказать взрослым. Ее бы просто выставили на смех, Да и сам культ ведьму в народе не приветствуется. Девочка подошла к старости. Глава: А кто это такие? О... Шя, ты о рыцарях? Это королевские рыцари. Они пришли сюда искать ведьму. Староста деревни давно знал, что Шати умна не по годам, а потому с радостью отвечал на ее вопросы. Информация достоверна? Не знаю, Про слухи. но рыцари обязаны проверить: В таких случаях лучше подстраховаться. Слухи о появлении ведьм всплывали постоянно, и каждый раз рыцари отправлялись расследовать их. В большинстве случаев они были пустышками, и рыцари просто зря тратили свое время. Но иногда и вправду из-под полья появлялись ведьмы. А еще говорят, что в лесу вновь появились демоны, так что деревенским жителям некоторое время лучше не выходить в лес. Демоны? Шатия была удивлена такой новости. Демонические монстры не были редкостью, А вот сами демоны встречались довольно редко. Их физические способности превосходили человеческие, а магическая сила была более темной, чем у людей. Существовало много раз, отличных от людей. Но демоны были на вершине пирамиды по силе среди всех, населяющих этот мир. Если демон появился рядом с деревней, С ним лучше всего разобраться, пока он не пришел. тотт странный всплеск магии Шатья вспомнила о тот всплеск магической силы, показавшийся ей знакомым. если кто-то из семи ведь вновь вернулся в этот мир, ей нужно узнать об этом, как можно быстрее. Мофия отправилась домой. Матушка Шатии думает, что они играются вместе. так что убедившись, что за ней никто не следит, Девочка покинула деревню. Она покинула деревню, но не знала, куда ей идти. Всплеск магии произошел несколько часов назад. Поэтому ведьма решила просто отправиться в лес. Нужно найти рыцарей и проследить за ними. Может, они помогут найти информацию о демонах или еще об одной ведьме. Девочка приземлилась в лесу и при помощи магии нашла отряд рыцарей. она держалась рядом с ними скрывая за кронами деревьев или густой травой если встретим ведьму просто оглушу их и спасу ее шать следовала за отрядом рыцарей совершенно не думая о том что может их потревожить судя по движением рыцарей они тоже не знали где искать ведьму и просто шли по лесу обращая внимание на различные подозрительные мелочи вдруг шатя вновь почувствовала магию Это не ведьма, а демоны. Она решила, что с ними нужно поговорить, возможно, они смогут помочь друг другу, но или ей придется убить их, чтобы спасти ведьму. Шатья вновь выросла при помощи магии иллюзий и отправилась по магическому следу демонов. Привет, хорошая погода, не правда ли? Кто тут? Она появилась позади группы демонов. черные плащи, Синяя кожа, красные глаза, а также крылья и хвосты, свойственные демонам. Среди них одна девушка и несколько воинов. «Ой, простите, не хотела вас напугать, просто случайно проходила мимо». «Думаешь, что я в это поверю? Люди бегут при виде нас». Демоница накинула на лицо капюшон, а Шатя только приложила палец к рту. Я никому не скажу что видела демонов К кромее того если бы я хотела вас атаковать, то уже бы напало верно фактически демоны и ведьмы дружили правда у них иногда случались конфликты но все это были личные стычки, не переходящие на глобальный уровень. Ладно не думаю что ты пришла сюда ради сражения. Ра разуммеется зачем тратить много магии я пришла поговорить, Шати не хотела драться изначально, Так что она подняла руки вверх, как бы показывая, что не хочет сражаться. Демонница отпустила меч. Капитан, вы уверены, она одна, она с группы? Тише, ребята, разве вы не чувствуете ее магическую силу? Один из демонов приблизился к шаатии, а потом отпрыгнул назад, словно его обожгло. Девочка только рассмеялась. Но демоны тут же поняли что перед ними не просто человек Ладно давай поговорим До меня дошли слухи, что в окрестности бродит ведьма что вам известно об этом Демонница напряглась, но потом посмотрела в глаза Шати если это правда быть беде но мы ничего не слышали об этом Б бытьть беде Шати не понравились эти слова Но она была уверена только в одном. Демоны никогда не лгут. Тогда позвольте узнать, что вы тут делаете? Отправились на разведку. Тут в последнее время ошивается много рыцарей. Понимаю. Но они тоже ищут ведьму, не вас. Хорошая новость. Хоть демоны и сильнее людей, их просто мало. Несмотря на свою слабость, люди... смогли захватить большую часть плодородных земель только благодаря своему количеству ладно тогда остался один вопрос как тебя зовут демонница поежилась чарис чарис очень приятно а меня шая еще увидимся чаррис спасибо рада была пообщаться спасибо за информацию шате покинула отряд демонов Гглава 3 Восоединение Шатя покинула отряд демонов и направилась на поиски ведьмы. На всякий случай она не стала снимать себе иллюзию, хотя сама Шатьия не верила, что демоны пришли сюда только ради разведки. Скорее всего, им нужна ведьма как источник магической силы, а люди их убивают. Ох, как все сложно! Под плащами, Они прятали не свои тела, а особые магические доспехи, блокирующие большую часть заклинаний. Да что сказать, они даже врать не умеют. Если кто-то из ведьм воскрес, они точно так же должны были почувствовать силу Шати. Так почему они просто не пришли к ней? Нет, для этого должны быть какие-то оправдания. Шатия начала догадываться, что именно могло случиться. после возвращения вновь к жизни, ведьмы могли не стать вновь прежними. Да, Шатия стала ребенком, но для этого ей пришлось использовать одну из множества запретных техник. Не факт, что остальные использовали именно перерождение. К тому же, ведьмы могут затаить обиду на людей, и просто убивать любого, кого встретят на пути. В таком случае, Нужно найти подруг раньше, чем рыцари и демоны. Единственная возможность спасти подруг от очередного костра или работа магической батарейкой – это найти ее первой и спасти. Шатия приземлилась и начала искать вокруг себя признаки магической силы. Она чувствовала какое-то остаточное магическое заклинание, но не могла понять, что за магия и когда она была использована. Шатьия скинула себе иллюзию и пошла по магическому следу. Вдруг кто-то выпрыгнул из-за куста. Девочка уже хотела кинуть в ней звонок гостя магии, но Я тебя нашла. Мофи? Внезапно появилась Мофи. Шатья удивленно посмотрела на подругу, прячая за спиной огненный шар. Мофи же крепко обняла подругу: « Хорошо, я так волновалась, я пошла к дому старосты, потому что ты так и не пришла ко мне, а потом я услышала, что в лесу есть ведьмы и мне тоже захотелось посмотреть. Шя удивленно смотрела на подругу. Как вообще можно догадаться пойти в лес искать ведьму? Хотя в последнее время мофи только и читала о ведьмах. Так что ничего удивительного в том, что девочка отправилась на поиски. Прости, да, мне тоже стало интересно и я пошла. Правда? «Классно, но я забыла дорогу. Как мы вернемся домой?» Странное стечение обстоятельств. Если бы Шатя не перестала следовать за рыцарями и не отправилась бы на встречу с демонами, она бы не встретилась с Мофи. «Как ты узнала, что я пошла сюда?» «Да, староста деревни рассказал ей ведьме. Но решить такую сложную загадку для пятилетнего ребенка сложно. Ты всегда говоришь о ведьмах. Ты много знаешь о них. Ах, точно. Посмотрев со стороны на их встречи, Шатия поняла, как часто говорит о ведьмах или их истории. Очевидно, что с точки зрения Мофи, Шатия просто одержима ведьмами и впитывает каждую крупинку информации о них. Шатия щелкнула себя по лбу. Нельзя так сильно выдавать свои знания, она ведь много рассказала того, чего нет в книгах. Подруги взялись за руки и отправились в сторону деревни. Поиски ведьм придется отложить хотя бы до ночи. Вдруг Мофи остановилась. Что такое? Почему-то Мофи водила пальцем из стороны в сторону, показывая то на одно дерево, то на другое. Я не знаю, откуда пришла. Они все такие одинаковые. Вдруг ветка одного из дерева потянулась к Мофи. Берегись. Шатия попыталась отбросить подругу в сторону, но не успела. Кто-то схватил ее за руку. Тогда Шатия призвал огненный шар и бросил его в дерево. Но дерево отбило магическую атаку другой веткой. Мофи и Шатия сделали пару шагов назад, а дерево начало двигаться. Мало волшебников, способных скрыть не только свой вид, но и магию. Дерево превратилось в человека. И Шатия открыла рот от удивления. Перед ней была Изумруд, добрейшая из ведьм. Но если раньше она была красавицей, то теперь она была вся в черном. Ее глаза светились гневом, а сама девушка была уродлива, как никто другой. «Ты! Магическая сила! Ты Шатифар?» Изумруд склонила голову. Ее движения были какими-то неестественными. слышался хруст костей чувствовался неприятный запах но шати видела в этом чудовище только ведьму по имени изумруд ту что доверяла людям о я рада встретить хоть кого-то шатифар я тоже рада тебе видеть изумруд изумруд неловко улыбнулась но теперь ее улыбка только пугала правда сейчас шать не могла радоваться встрече со старой подругой Магический след Изумруд стал более пугающим, а еще рядом была Мофи. «Изумруд, что с твоим телом?» Изумруд сорвала себя халат, оголив свое тело перед шатей и Мофи. «Я использовала магию одержимости на фарфоровой кукле, но что-то пошло не так. Теперь я наполовину кукла, наполовину человек, и каждое движение приносит мне только боль». Правда, я к ней уже привыкла. Шатия посмотрела на руки своей подруги. Ей было жаль ее. Ты уверена, что хотела этого? Да, тогда я думала, что хочу жить. Не удалось восстановить тело полностью. Кожа восстановилась только на лице. Вернулись мои волосы и глаза, и внутренние органы, но не все тело. шаия посмотрела на подругу несколько сколов на теле неестественная кожа другими словами она была ужасна это было больно изумруд но я хотя бы жива Шия невольно прослезилась ей была жаль подругу заплатившую такую высокую цену за свою жизнь шаия долго печалилась что ей придется вновь прожить всю жизнь и тренироваться. Но она теперь понимала, что ее судьба еще не самая ужасная. А теперь давай убьем ее. Изумруд? Ведьма потянулась к Мофи. Не смей, она моя подруга. Изумруд посмотрела в лицо Шати. Они убили нас. Они предали меня. Давай сожжем их деревню, мы сможем. Вместе мы сможем все, но Шатьия только прикрыла собой подругу. Она моя подруга, нельзя ее трогать. Изумруд закрыла глаза. Теперь ты с ними с теми, кто убил нас. Изумруд открыла глаза, но Шатьия знала, что она собирается делать. Поэтому закрыла глаза сама и прикрыла глаза мофия руками. но Изумруд понимала, что не поймает подругу врасплох таким ударом, ведьма ударила в грудь Шатию и отправила ту далеко в лес вместе с Муфи. Глава 4. Боль предательства. Шатя почувствовала боль, но защитная магия была активна всегда, даже во сне. Только глубокая рана могла навредить девочке. Но душевные раны и волнение никуда не пропали. Порванная и грязная одежда не порадует. Вот так Шатия поняла, что испытываемая ей боль – это гнев на Изумруд. Она так ненавидит причинять боль людям, что изучала только исцеляющую магию. Если Изумруд нападал на человека, значит ситуация критическая. Вырвавшись из-под завала поваленных деревьев, Шатия осторожно положила мофи на траву. Сама маленькая ведьма не пострадала. Но нужно осмотреть подругу тело мофи в порядке так что девочка улыбнулась нужно спрятать мофи чтобы изуммуруд не смогла ее найти как только она прикрыла подругу ветками деревьев вернулась на поляну по ней ходила живая кукла с душой ведьмы Я хотела ее убить я остановлю тебя в этот раз изумруд не стала активировать проклятья свои глаз в шать понимала что она может использовать их в любой момент 1 двинулась из умруд каждый раз когда кукла взмахивала рукой на поление поднимался ветер чтобы не навредить лесу шати усилила руку приняла атаку на нее и подняв ладонь направила потоки ветра вверх ха шаати пришлось напрячься ведь атакующая магия изумруд была куда сильнее чем ее защитная Изумруд не просто играется, она хочет убить Шатью. Не стоит думать, что это все. При каждом шаге или взмахе руки, Изумруд издавала странные звуки. Она вновь взмахнула рукой. Шатья активировала защитное заклинание, но Изумруд направляла поток ветра не в саму девочку, а ей под ноги. «Ты решила, что я не смогу сражаться, раз всю жизнь...» спецциализируясь на исцеляющей магии, Ты не похожа на ведьму мудрости Шатифар. Что не упасть на землю, Шатии пришлось использовать магию левитации, но изумруд тут же бросилась к ней. Ее золотистые волосы развивались на ветру, но она усмехалась, словно дьявол: Узы греха! Из пальцев изумруд выскочили небольшие магические круги, которые, потянулись к конечностям шатей. Девочка ощутила, как на нее навешивают сотни свинцовых шариков, и, несмотря на использование магии левитации, ее потянуло вниз. Сразу после этого шатя создала волшебную платформу и оттолкнула изумруд подальше от себя. «Ха! Сложно!» «Узы греха связывают тебя и поглощают магическую силу. Ты уже забыла?» этой магии научила меня именно ты. Изумруд прикоснулась к своему рту. Разумеется, Шатьати поняла, что она имела в видуу. Уза греха магия, которую создала сама Шатия, девевочка закусила губу, потому что она никогда не думала, что сама станет целью данного заклинания. У тебя может быть много магической силы, Шатифар, но это тело слабо. овы и вытягивание магии тебе не победить хлопая в ладоши как маленькая девочка изумруд радовалась своей победе на самом деле поглощение магической силы не так болезненно для шатии даже при борьбе со злыми духами не было никаких проблем однако ее сильно беспокоил дополнительный вес потому что телу ребенка сложно справляться с такой магией Что же с тобой случилось? Ты можешь навредиться своему бывшему товарищу ты так кто верила в людей Иумруд переменилась в лице Не я, они сами виноваты. Изуруд вновь выстрелила в шатью порывом ветра. Девочка, собрав все силы, смогла поднять руку и отбить атаку. Однако при таком весе каждое движение приносило только боль. весело весело но если ты не перекратишь защищать людей то я убью тебя несмотря на все наши совместные воспоминания ты помнишь эти чудные мгновения но даже если бы ты была моей матерью я бы тебя все равно убила платье вновь провалась шая выглядела ужасно ей удалось избежать травм благодаря защитной магии Но проблем возникает все больше и больше. Маленькая ведьма посмотрела на свою подругу. Изумруд обладала небольшими силами и изучала боевую магию только для самозащиты. Ее мягкий характер превратил ее в настоящего врачевателя и ведьму, помогающую людям. Однако теперь она изменилась. Гнев превратил ее в машину для убийства. Решимость Изумруд подлинная. Несмотря на фальшивое тело, Шатия мельком посмотрела в ту сторону, где была спрятана Мофи. «Хи-хи». Изумруд удивленно посмотрела на Шатью. Шатия засмеялась, как безумная учительница. «Бунтарский период! Мои маленькие дочурки! Такое бывает, да?» «Ты с ума сошла, что ли? О чем ты говоришь?» «Ах, да, верно!» Шатия подумала о своей матери. Она любит дочь, но порой говорит, что у нее очень рано начался период взросления. «Я причинила тебе боль. Прости!» Магический круг развернулся под изумруд. Магические цепи окутали куклу и сковали ее движение. «А?» «Но я не хочу, чтобы ты причиняла боль людям!» Изумруд... вырвалась из цепей но ее тут же откинула назад шая послала волну магической силы в подругу лес заполнил яркий свет раздался громкий взрыв когда шок утих появилась изумруд на ее теле появились новые трещины а халат обгорел она выжила только благодаря тому что успела использовать несколько защитных заклинаний Шатия подошла к изумруд. «Шатифар, ты сильна!» По мраморным губам изумруд побежала кровь. Почему из-за рта куклы может течь кровь? Скорее всего, потому что органы остались работать. Также она зачем-то восстановила пищевод. Подумав о том, что это ужасно, Шатия улыбнулась. «Гнев подарил тебе силу, но твое тело «Не больше, чем фарфор. Ты слаба из-за этого». Вдруг Шаттия услышала позади себя шаги. «Где-то тут источник света». «Капитан, там девушка. Она кукла?» Рыцари так были удивлены телу изумруд, что совсем не обратили внимания на Шатию. При помощи иллюзорной магии она быстро спряталась в тени деревьев, но перед этим она не могла. В нее ударил порыв ветра, и девочку унесло далеко от места взрыва. «Это твоя слабость. Ты так сильна, что не можешь заметить силу тех, кто слабее. Твое эго мешает не только тебе, но и всем, кто внутри тебя. Шатия обладает нестандартной магической силой. Ее огромная магическая сила мутировала, а вместе с повышенным эго она поры просто не уважала слабых людей». «Ты ведьма!» «Заткнитесь, ужасные люди! Вами я займусь потом!» Рыцари вытащили клинки и бросились на Изумруд. Ее глаза вдруг стали черными. В этот же момент рыцари застыли на месте. Проклятие было снято. Изумруд упала на колени. «Шатифар, ты ушла! Но я найду тебя!» Изумруд упал. посмотрела на рыцари: У тебя есть время, а я пока займусь той девушкой. Улыбнувшись, Иумруд отправилась в ту сторону, где лежала мофи. лава 5: злое сер. Шати снился сон о тех временах, когда все ведьмы были живы. Они просто изучали магию и исследовали природные явления. Длиые серебристые волосы, Скатывались вниз. Окутывали плечи и спускались еще ниже. Она сидела, облокотившись на стул, прикрываясь от палящего солнца своей шляпой. «Шатифар!» Пока Шатя сидела на стуле и медленно медитировала, к ней подошла еще одна ведьма. Открыв глаза, та увидела девушку с золотистыми волосами, собранными в два пучка позади. В длинном платье и с заплаканными глазами. «Что случилось, Изумруд?» «Фантарета окропила меня водой, а теперь еще и издевается!» Шатифар погладила Изумруд по голове. Ее волосы немного влажны, а судя по слезам на щеках, ей хорошо досталось. «Ужасно! Она все еще продолжает баловаться!» Шатифар щелкнула пальцами, и влажные волосы Изумруд моментально высохли. девушка удивленно провела по волосам малышка изумрут она не хотела напугать тебе просто хочет поиграть угу шаатифар достала платок и вытерла слезы с лица изумруд девушка кивнула а ведьма мудрости улыбнулась она хорошая просто не забывай об этом и все вдруг голубое небо сменилось черным а порыв ветра сдернул шляпу ведьма вновь оказалась шатей это сон если бы этот сон приснился ей вчера она бы только улыбалась это хорошее воспоминание но сегодня все изменилось изумруд из милой доброй девушки превратилась в куклу с живым сердцем желающую уничтожить людей стряхнув себе грязь шать встала и направилась в сторону где она только что сражалась с изумруд бывшая ведьма, прибыла на место битвы через несколько минут. Деревья повалились и потихоньку горели, а рыцари стояли посреди поляны, словно камень. В самом центре образовался кратер. Изумруд не было видно. Шатя прикоснулась к рыцарю, но тот не двигался. Проклятие изумруд. Его может снять только сама изумруд. Либо... Снять проклятие можно было двумя способами: заставить сделать это изумруд добровольно или убить ее. Когда сердце девушки остановится, то и само проклятие развеется. Но Шатьия не хотела думать об этом. Правда она также понимала, что сейчас изумрут откажется добровольно снимать проклятие с рыцари. Мофи. Шатья пришла к тому месту, где спрятал подругу, ее там не было девочка схватилась за голову от своего бес ся она должна была защищать подругу а теперь втянул ее в битву двух могущественных ведьм шая выдохнула мофи тут нет но это не значит что она мертва скорее всего изумруд похитила ее с целью заставить шатью страдать если бы она жела смерти мофи Она убила бы ее и оставила изуродованный труп прямо тут. Ведьма должна найти подругу. Исследование пространства вокруг – первое, что должен сделать хороший следователь. Трудно искать следы. Изумруд, как Ешатия, для более быстрого перемещения использовала магию полета. Летя в 10 сантиметрах над землей, можно расслабиться и не переживать о ямах и палках, валяющихся в лесу. Магические следы остаются, так что Шатия призвала магию поиска. Ее рука засветилась. «Не думай, что я слаба. Мофи и Изумруд, я вас спасу». Магические круги засветились, а Шатия увидела, в какую сторону направилась Изумруд. Изумруд отправилась в старый храм в горах. Храм, который уже превратился в руины. Обрушился потолок, разрушились стены. Но Изумруд выбрала это место для своего ритуала. Она подошла к пьедесталу, держав в руках мофи. Девочка спала под воздействием магии. Изумруд провела по ее у нежной щеке своей холодной фарфоровой рукой. Хотя у тебя такое милое лицо, ты всё равно таишь в себе человеческое зло. Печально даже такая милашка, как ты когда-нибудь станет монстром. Изумруд смотрела на мофи как на что-то странное с одной стороны она и нравилась а с другой ведьма видела в ней монстра Шатифар пыталась тебя спасти и даже меня она стала человеком слишком добрым человеком Изумруд знала, что Шати бросится спасать подругу она и раньше убивала только ради исследований это отличало ее от других ведьм но в то же время придавала сил. «Я должна показать ей уродство людей. Если она будет такая же слабая, как и я тогда, то потом не сможет понять, что ты решишь воткнуть ей нож в спину». Изумруд положила Мофе на пьедестал. Шатифар вырастила Изумруд. Помогала ей понять магию и многому научила. Она просто не хотела, чтобы та испытывала боль». что пришлось пережить Изумруд в ту ночь. «Я просто принесу тебя в жертву». «Да, это запретный ритуал, но ты станешь уродливым демоном, а твое зло вырвется наружу». Изумруд принесла сюда Мофи не просто так. Она хотела призвать демона, а точнее демонов прошлого в тело девушки. Этот храм существовал именно ради этого, чтобы призвать древних могучих демонов, принося человеческие жертвы. Изумруд начала влевать магическую силу, создание магического круга для ритуала, но вдруг почувствовала кого-то за стеной. «Кто тут?» Ей никто не ответил, но она точно почувствовала чужую магическую силу. «Ты заметила меня?» «Понятно. Значит, ты Изумруд». одна из семи ведьм. Из тени вышла демонница в черном плаще. Ты демон, зачем ты здесь? У меня есть одно задание. Демоны давно не появлялись на территории людей, так что изумруд напряглась. Демонница вытащила свой меч и направила его на ведьму. Наступила тишина, но ситуация так нагкалилась, что хватило бы одной искры, чтобы все взорвалось. «Владыка приказал нам найти тебя и привезти к нему». Демоница ударила о землю и бросилась вперед. Несколько демонов выпрыгнули из тени и также бросились к ведьме. Изумруд не успела отреагировать на такое количество соперников. Ее тело пронзили острые клинки. Глава шестая. Демонический ритуал. «Как ты думаешь, ведьма от такого уровня умрет?» Меч пронзил тело изумруд. Она откинулась назад, и ее взгляд поднялся к небу. Глаза изумруд изменили свой цвет. Демоницу успела затронуть, но раз ведьму уже пронзили клинком, она попала в ловушку. «Прикройте меня!» Изумруд не двигалась. капитан попросила прикрыть ее но и остальные демоны стояли не шевеясь капитан посмотрела на своих подчиненных но они даже не моргали мои солдаты что ты сделала с ними я только решила что им нужно немного поспать ну как немного они больше не проснуться когда капитан узнала о судьбе своих подчиненных она озлобилась а изумруд только рассмеялась Демоны застыли словно каменные. Теперь они находились на грани жизни и смерти. Не бойтесь, Демоны немного лучше людей. Вы все презираете нас ведьм, хотя мы просто хотели вам помочь. Холодный голос ведьмы пробудил ярость в демонице. Интуиция капитана подсказывала ей, что противник перед не опасен. Ты смотришь на меня и видишь во мне монстра, да? Хотя ваш владыка демонов обладает куда большей силой. Так почему вы поклоняетесь ему, а не хотите убить? Изумруд выглядела и печальной, и веселой. Большая дыра в груди ее совершенно не волновала. Почему одних с большой магической силой обожают, а других предпочитают убить? Семь ведьм, герои, владыка демонов. Все они обладатели примерно одного магического уровня и силы. Демоны любят своего владыку и презирают героев и ведьм, а люди возвещают героев, ненавидя демонов и ведьм. Так было всегда. Мы прислуживаем нашему владыке и охотимся на ведьм. Так делал мой дед. Так делал мой отец. Теперь так буду делать и я. Изумруд поежилась. Ее тело задребежало. Я больше не хочу понимать вас. Теперь моя цель... Только убивать. Изумруд вложила магическую силу в сжатый кулак и ударила по земле. Накопленная сила вырвалась, и земля задрожала. Ведьма больше не желала помогать людям. Теперь ее единственной задачей было уничтожить людей, по чьему приказу герой убил всех ведьм. Она больше не хотела чувствовать, как клинок пронизывает ее тело. «Узы греха!» Изумруд щелкнула пальцами. И тело демоницы окутали магические круги. Теперь она не могла даже поднять рукой. О полноценном бое не могло идти и речи. Мои глаза замораживают и сознание. Но я хочу, чтобы ты видела и понимала, что происходит. Узы греха направлены на ограничение действий цели. Для мага уровня шатии это не вознесло никакого эффекта. Но обычный человек или демон не сможет даже двигаться. Демонница же лежала без движения. Ее сил хватало только на то, чтобы дышать. Изумруд повернулась к ней спиной и начала напивать странные песни. Что ты делаешь? Каждое слово давалось ей с трудом. Просто убийство не остановит мой гнев. Так что нужно заставить людей познать то, что они сделали со мной. Боль, опиду, ужас! Изумруд посмотрела в глаза демонницы. ожидая одобрения, но та склонила голову и не желала смотреть в глаза. Даже для нее, демона, приносить в жертву ребенка из-за собственных обид было слишком. Мофи спала на пьедестале, не подозревая, что с ней хотят сделать. «Ты пришла сюда с целью заполучить мою силу. Глупо. Вы всегда презирали нас, но ожаждали нашей силы, а теперь же получите ответ. Иногда изумруд и переставала зачитывать заклинание, чтобы отпустить едкую фразу в сторону демоницы или людей. Капитан же молча смотрела на весь ритуал, не желая как-либо комментировать происходящее. «Отлично, подготовка завершена. Осталось просто подождать, пока накопится магическая сила. А пока давайте поговорим о старых историях, когда Изумруд завершила заклинание». Над пьедесталом возник огромный магический круг. «Сказки?» «Да, сказки. Вот как вы их называете. Но тут не будет счастливого конца». Изумруд сделала несколько шагов назад, чтобы не попасть под влияние магического круга. Она оперлась рукой на бок и заговорила. «Это было давно. Пять сотен лет назад. Нет, пускай будет семь. Да, семь сотен лет назад». Давным-давно в деревне жила девушка. Изумруд закрыла глаза и медленно говорила, погружаясь в свои воспоминания. Ее голос был нежным, но грустным. Девушка отличалась от других людей. Она обладала огромной магической силой, медленно росла и навсегда осталась в облике девушки. Тогда люди назвали ее чудовищем. грустно сказала изумруд положав вторую руку себе на грудь если бы кукла могла плакать по ее щекам покатились бы слезы вскоре все жители деревни умерли оставив девушку одну она продолжала жить там страдая от одиночества и продолжая плакать по ночам услышав историю демонница тут же взгрустнула странная сказка для ведьмы Но кто их поймет, этих странных магических созданий? Но вдруг, в деревню пришла спасительница. Она была такой же, как и та девушка. Обладала таинственными силами, но отличалась от других. Она ходила по миру и собирала людей, похожих на нее. На мгновение в глазах изумруд появился яркий свет, окутав разрушенный храм нежностью. Странная сказка о... Говорила только об одном. Это была совсем не сказка. У девушки появилось пять сестер и мать. И она почувствовала теплоту, никогда не виданную ранее. Изумруд посмотрела вперед. Ее взгляд вдруг наполнился гневом. Но люди разрушили нежный мир этой девушки. Они убили ее сестер и женщину, что была для них матерью. Голос ведьмы стал низким и пронизывающим. Каждое слово было наполнено болью, ужасом и страданиями. Ни в коем случае. Эта демоница пыталась заговорить, но изумруд закрыла ей рот. Девушка была в отчаянии, но надежда еще оставалась. Если ее мать жива, она сможет защитить ее от жестокого мира. Ну, в общем, старая сказка. Изумруд отпустила руку и позволила демонице вновь вдохнуть. Так вот скажи мне, как мы можем заставить людей любить своих матерей и понять свою глупость? Изумруд смотрела в глаза демоницы, но видела там только отражение себя. Огромный магический круг над головой Мофи начал вращаться и сиять. Магическая сила накопилась для ритуала. Правильный ответ – превратить людей в монстров с помощью ритуала прямо сейчас. Да начнется же пирх. Что ты с ума сошла? Изумруд прикоснулась к магическому кругу. Проснись злое сердце. маггический круг перестал двигаться. Мофи подняла на уровень круга. Привращение в уродливого монстра началось. Глава 7 Одна ошибка. Окруженная ярким светом зло в сердце Мофи начало расти. Под его влиянием девочка должна была превратиться в огромного монстра. Но... Когда свет погас, внешность Мофи не изменилась. Она продолжала тихо посапывать на пьедестале. Изумруд удивленно смотрела на девочку. Хотя каждый человек становится уродливым по-своему, невозможно, чтобы его тело никак не изменилось. Может быть, ритуал не удался, или же что-то пошло не так. Ведма принялась анализировать полученный результат. Почему? Почему ничего не происходит? Злов в ее сердце должно было напитаться и усилться. Почему она не изменилась? Изумруд кричала как сумасшедшаяе, почесывая свои золотистые волосы. Она вновь ударила по земле. Ее разочарованию не было предела. Все ритуалы до этого прошли успешно. Да. были слишком слабые монстры, которых убивали отряд рыцарей, но мофи. Поче изумруд не смогла изменить ее? Не невозможно невозможно невозможно невозможно Не никаких оснований Изумруд кричала и пыталась отрицать реальность не в силах принять провал ритуала.а вышла из храма словно сломанная кукла. Изуруд упала на колени около входа и начала колоить по полу. стены храма осыпались, а потом изумруд увидела шатию. Девочка тихо поднималась по лестнице. Конечно, ритуал был идеальным, но изумруд ты допустила одну роковую ошибку. Шия уверенно приближалась ко входу в храм, около которого сидела изумруд. Заметив демонницу, девочка просто помахала той рукой: « Прости Чаре, но пока ты будешь спать дальше, что? Чаре хотела что-то закричать, но Шати усыпила ее при помощи магии и направилась к изумруд, как ни в чем не бывало. Ведма вложила в руку магическую силу. Так, чтобы Шатьтя не заметила. Шатифаар, и что же это за ошибка? Ей нужно время. Ее не интересовали слова Шатии, но создание магии требовало времени. Очень простая, Есть люди с невинными, чистыми сердцами, как у тебя тогда. Шатьати сказала это так легко, будто понимала всю суть человеческих эмоций. Изумуруд попробовала запустить губу, но у нее ничего не получилось. Ложь! У каждого новорожденного ребенка чистое сердце. Ты должна понимать это, потому что часто игралась с другими детьми в городе. Нет, это неправда. они обижали меня. «Люди есть люди!» Изумруд мотала головой, отрицая сказанные Шатей слова. Она пыталась заглушить в себе воспоминания те прекрасные часы, когда она играла с детьми. «Очнись, Изумруд! То, что ты делаешь, и есть зло! А эта девочка не обидит даже мухи! Отпусти Мофи!» Сделав шаг вперед, Шатя с гордостью сказала про Мофи. Она посмотрела на подругу, спящую на пьедестале. а потом на ведьму. Изумруд больше не искала оправдания о своей злости. Она просто начала сходить с ума. Теряя рассудок и замести, она не знала, как избавиться от страданий и продолжала убивать. Убийства оказались единственной возможностью вернуться в те былые времена. Е... Прости. Огромный поток вырвался из тела Изумруд. Неконтролируемая магическая сила — Может, сама атаковать любого противника. Вот почему эксперименты с магией так опасны. Черное облако вырвалось из рук Изумруд и бросилось на шатию, но девушка подняла руку. Два магических потока, свет и тьма, встретились в единой точке. От их удара сотрясались даже деревья. «Изумруд, пожалуйста, успокойся!» Изумруд упала на пол храма и замахала руками. черные потоки неконтролируемой магии вырывались и летели в сторону шатии вот только девочка легко отбивала их своими взмахами не подходи не подходи шатя приближалась к изумруд но та закрылась от подруги рукой огромная магическая рука схватила шатию но тут же исчезла магическая сила самой шатии была куда сильнее чем неконтролируемая магия изумруд Почему? Почему мне это нравится? Я просто хочу вернуться туда, в тот самый мир, где не было зла. Изумруд продолжил кидаться магическими потоками, но Шати легко их отбивала. Независимо от того, сколько неконтролируемой энергии выпускала изумруд, Шя могла блокировать их все. Между ними осталось всего несколько шагов. Что я сделала? Мне воткнули нож, Прямо в своем доме, когда я создавала лекарства для больного мальчика, в воздухе появились магические кнуты, путы, мечи и другое оружие ближнего и среднего боя. Но все они порой даже не могли сформироваться в нормальном виде. Шатя хлопнула в ладоши, и вся магическая сила покинула это место. Почему? Почему я родилась с такой силой? Последнее, что сказала Изумруд, была не ненависть к людям, а просто вопрос о собственной силе. Шатя часто задавала себе этот вопрос. Почему она родилась ведьмой, а не простым ребенком? Изумруд. Тело Изумруд начало ломаться. Она стала фарфоровой куклой. Сложно сдерживать магическую силу ведьмы. А теперь она начала выплескиваться. Ах. Изумруд попробовала встать, но ноги отломились. Неконтролируемая магическая сила продолжала вырываться из тела куклы. Если ничего не предпринять, взрыв уничтожит и Шати и Мофи. «Прости, я не смогу залечить твое тело». «Шати... Я... Я неплохая». Все тело фарфоровой куклы начало разрушаться. это выглядело как будто бы кто-то разбил кружку а потом ее склеил я забыла как цены люди я забыла как огромен их потенциал из-за глупой мести изумруд могла только говорить шатя подошла к ней и положила руку на лоб кукле я обещаю когда ты проснешься следующий раз ты почувствуешь только мир и Она раздвинула ладони над телом подруги. «А сейчас тебе пора спать». Ослепительный свет окутал белое тело куклы. Через пару минут свет погас, а магическая сила изумруд пропала. Кукла закрыла глаза. Глава восьмая. Конец и новое начало. Комната, где нет света, только тьма. В ней на большом троне сидел мужчина. Все стены были завешаны шторами, а двери плотно закрыты. Мужчина спортивного телосложения, на голове два больших рога. Его бледная кожа и кроваво-красные глаза пугали любого, кто заходил в комнату. Рядом с ним, словно из ниоткуда, появилась женщина с длинными синими волосами, свисающими ниже плеч. осинная талья и красные глаза дополняли ее тело она преклонила голову и положила руку на подлокотник трона я слышал ты хотела поймать изумруд но проигнорировала мой совет я только что получил отс отчет что сказать блестящая неудача мужчина говорил это ужасным тоном словно хотел напугать женщину Иумруд и я примерно равны по силе а Шатифар еще сильнее нас Да как ты, Чаррис, обычный капитан, захотела их поймать. Моучина продолжила отчитывать демонницу, которая даже в теории не смогла бы уничтожить ведьму их боятся не просто так. Сила одной из семи ведьм достаточно, чтобы уничтожить страну поэтому важно обращаться с ними как можно более аккуратно. Женщина опустила голову еще ниже. Мужчина же уперся локтями в подлокотник. «Могу ли я доверить тебе хотя бы ведьму следствия?» «Разумеется. Только обеспечьте нам нужное финансирование. Я сделаю все, что в моих возможностях». Капитан Чарьес улыбнулась. «Ведьма следствия должна была быть убитой героем, но ей, как и изумруд», удалось выжить после той роковой встречи. Изумруд самая слабая из ведьим.а специализировалась на целебной магии, но даже она так сильна. Если у тебя с ней была проблема, как ты сможешь решить проблему с другой ведьмой? Мучина усмехнулся. Сражение против ведьм требует особой подготовки. П передред началом операции по поиску изумруд отряд изучил более сотни книг, но даже так у нее оказались свои козыри в рукаве. Предоставьте это мне. Я исполню желание Владыки демонов. Если Владыка демонов приказывает, подчиненные демоны должны выполнять его приказ любой ценой. После того, как битва с изумруд закончилась, Шатьия вернулась с мафи в деревню, оставив в чаре с ее отряд, спать в разрушенном храме. Помимо всего, девочку вновь отругала мама. за подранную одежду и раны. Ей ведь было сказано не покидать пределы деревни. Шатия сидела в своей комнате и смотрела в окно. На улице играла маленькая Мофи. Минут через двадцать ей разрешили пойти к подруге домой. «Ты как, Шати?» «О, со мной все хорошо». Шатия погладила Мофи по голове. Сегодня они не стали читать книги или думать о чем-то. мофи только смотрела на подругу что вчера было я не помню помню только как пошла тебе искать а потом мофи рассказала о вчерашнем инциденте чтобы сменить тему разговора она никак не могла вспомнить что же случилось той ночью думаю я вновь уснула порой я так часто засыпаю бывает порой я тоже падаю спать мофи надулась как маленькая девочка хотя именно такой она и является просто когда случалось что-то особенное шать манипулировала воспоминаниями мофи забирая оттуда ненужные данные и усыпляя ее при помощи магии рыцари вернулись в деревню а ведьму так никто и не нашел она не нападет на нашу деревню мофи взяла шоколадную конфету Шатия же взяла низкокалорийное печенье. После смерти Изумруд, рыцари вновь начали двигаться. Шатия также немного поработала с их воспоминаниями. И те никогда не встречались с ведьмой в том лесу. Также никто не видел демонов. А жители села вообще ничего не помнили. Что же на самом деле случилось? Только Шатия знает правду о том вечере. Другим знать о битве не нужно. Она уничтожила все, что могла. и стерла всю информацию, даже деревья восстановила полностью. Операция с памятью прошла успешно. Шатия создала небольшой магический круг в своей руке и зашептала так, что Мофи не могла ее услышать. После битвы с изумруд, Шатия начала заметать следы и уничтожать улики. Ее первоочередная задача была не дать демонам найти ее в деревне, а вторая не позволить понять рыцарям кто она такая. Шатя долго не решалась использовать магию изменения памяти, боясь немного перестараться. Одна ошибка – и Мофи могла забыть своё имя, родителей или даже саму Шатию. Она использовала запретную магию много раз за день. Но цель магии была доброй – не позволить врагам принести проблемы в деревню. Магия о создании тела человека? Очень интересная история. Но почему ты решила вообще узнать об этом? Наставник был очень удивлен вопросам Шатии. Мне просто интересно. Я хочу познать всю магию. Понятно, да, создать тело человека при помощи магии реально, но это запретная магия, о которой даже в королевском дворце узнать непросто. Если ты хочешь прикоснуться к такой магии, тебе придется отправиться в столицу. Наставник почесал затылок. Такая сильная магия недоступна для каждого человека. Ее можно изучать только в закрытых подвалах, но даже просто получить разрешение туда очень сложно. Я не против, я готова поехать. Ты так легко об этом говоришь. Шати, безусловно, маленький волшебный гений. Но одно дело жить в отдаленной деревне, а другое в мире, где хороших волшебников много. А за самими магами ведется строгий контроль. Изучение особой магии- сложное дело. ож тебе придется потратить десятки лет кстатии сколько тебе сейчас? Скоро исполнится 8 а что? Учитель перебирал книги на полках, а потом достал одну из них Шатия, так тебя интересует магия. он положил перед ней конверт. Шя поняла, что это не просто конверт, а документ, позволяющий ей поступить в академию. это отличная возможность продолжить исследование магии В любом случае, Шатии восемь лет, и без разрешения матери она не сможет покинуть деревню и отправиться в королевскую столицу. Придя домой, Шатия легла на кровать. Поговорить с мамой она решила завтра. «Магическая школа, что это?» Она смотрела на потолок. Думала о том, каково будет жить в королевской столице. «Ладно, я решила, все будет хорошо. Я обязана выйти в мир». чтобы изучить как можно больше магии. Шатия начала вновь думать об изумруд. Девушка расстегнула пижаму и достала из потайного кармана маленькую куклу со светлыми волосами. «Изумруд, я спасу тебя». Шатия успела поместить ее душу в куклу. Осталось только создать новое тело. А для этого ей нужно отправиться в королевскую столицу. Глава девятая. Прощание. Уговоры матери по поводу поездки в королевскую столицу прошли успешно. Учитель согласился сопровождать девочку во время путешествия, но появилась другая проблема: мофи. Когда подруга узнала, что шатья покинет деревню, она крепкая обняла ее и заплакала. Мне это не нравится, я не хочу, чтоб ты уезжала. Мофи, не переживай, я вернусь. Ну вот, теперь моя рубашка мокрыя от твоих слез, Шатьати вздохнула, Мофия продолжала плакать. Бывшей ведьми ничего не оставалось, как только погладить подругу по голове. Как я ожидалась, расставание подруга было непростым. Таже Шатьтья грустила, понимая, что в ближайшее время не увидит Мофи. Я не уезжаю навсегда. Я вернусь в деревню, когда закончится мое обучение. Всего шесть, ну, на край семь лет. Шесть или семь? Так долго. От обиды Мофи ударила своим маленьким кулачком в грудь Шатии. Для человека семь лет это слишком долго, но для ведьм, живущих тысячи лет, это не такой большой срок. Сейчас они дети, но когда Шатия вернется, Мофи станет уже девушкой. Однако учеба в королевской столице куда важнее, чем подруга детства. Хм, это и правда может стать проблемой. Шатия склонила голову. став от спора с подругой по поводу ее отъезда. У нее было очень мало вариантов. О один из них это стирание памяти мофи. но вдруг ладно давай я тебе дам домашнее задание, а ты выполнишь его пока я буду в королевской столице. Домашшнее задание? Мофия вытерла слезы. по всему лицу остались линии отбежавших слез, а глаза были красные.а посмотрела в глаза Шатии. «Ты часто просила обучить меня магии. Я готова заняться твоим обучением, когда вернусь». Шатия взмахнула пальцем, небольшая пентаграмма сверкнула на руке. И вдруг Мофи стала вновь красивой. С лица исчезли разводы, а в глазах пропал красный оттенок. Шатия улыбнулась и погладила подругу по голове. «Магия Шатии уникальна. Создана самой ведьмой мудрости». способна разорвать небеса и землю а также изменить человека обучение магии самой ведьмы мудрости большой подарок и по возвращению шатя решилась заняться подругой девочка полезла в шкаф и нашла там большую черную книгу с выгравированным на обложке белыми линиями это особая книга заклинаний которую я создала сама я заколдовала книгу так что ее сможешь прочитать только ты. Когда прочтешь все, сможешь стать великим волшебником. Э, правда? Я смогу стать магом? Услышав слова подруги, Мофи как-то быстро забыла о том, что Шатя уезжает на семь лет. Девочка всегда хотела использовать магию, но у родителей Мофи не было денег на долгое обучение. А Шатя просто не могла учиться сама и обучать Мофи параллельно. Она планировала начать обучение после десяти лет, когда у Мофи станет чуть больше магической силы. «Мне нужно учиться все семь лет. Я точно справлюсь?» «Конечно. Я сделала все, что было в моих силах. Книга расскажет тебе о многих прелестях мира магии». Шатия протянула книгу подруге. Та встала и улыбнулась. «Тогда обещай мне, что будешь хорошо учиться, когда я вернусь». ты уже успеешь освоить курс основной магии. Да, хорошо, я буду скучать по тебе, буду учиться и ждать нашей встречи. Хи, я никогда не забуду тебя, Мофи. Они поклялись кровью, что никогда не забудут друг друга. С точки зрения человека, Шатия поступила правильно, но она выставила Мофи дурочкой, сказав ей, что отправляется в столицу, чтобы научиться управлять погодой. Прощание с Мофи прошло хорошо, и Шатия начала подготовку к поездке в королевскую столицу с учителем. Рекомендательное письмо уже отправлено в академию, так что Шатия заочно зачислена на первый курс. Все, что и осталось, это приехать и сдать вступительные экзамены. Шатия укладывала кое-какие учебники в сумку, а учитель продолжал создавать цветки магии для деревенских, на то время, пока его не будет. «Я все хочу спросить». «А вам точно можно в столицу?» Услышав вопрос Шати, учитель немного напрягся. «Ну, это было очень давно, так что не волнуйся. Будем надеяться, что об этом никто не вспомнит». Дрожащий голос учителя и его странное ёрзание на стуле заставили Шатию задуматься над его поведением. Обычно он отвечает на вопросы со страстью, дополнительно описывая какие-то моменты, но сейчас... Вёл себя как маленький неугомонный ребёнок. Хоть ты ещё и ребёнок, но ладно, я расскажу тебе свою историю. Я не против. Люблю истории. Учитель положил кисть обратно в ванночку. Шатя же уселась на его кровать и с любопытством уставилась на наставника. Как вы знаете, раньше я жил в столице и являлся королевским волшебником. Тогда меня назвали гением магии, но даже этого мне не хватало. Учитель редко любил рассказывать о тех временах, когда он жил в столице. А вот то, что он был гением магии, Шатя не сомневалась. Во-первых, королевским волшебником может стать далеко не каждый. Туда попадают только лучшие из лучших. А так его техника исполнения заклинаний оставила на девочке большой след. Даже она, ведьма мудрости, не могла зачитывать заклинания так быстро и с такой точностью. «Моя жизнь была раем». У меня появились друзья из высших кругов, которые согласились вложить средства в мои исследования. Жизнь без каких-либо неудобств. Пока учитель рассказывал о своем прошлом, он часто улыбался. поррой даже останавливался и тяжело вдыхал, вспоминаная о тех прекрасных временах. Но потом его лицо изменилось. Но я совершил одну ошибку. Я влюбился в самую надоедливую женщину в стране. Шатьия странно посмотрела на учителя. Вы влюбились? Да, мне нечем хвастаться, но она была прекрасна. Шатья состроила такое лицо, словно увидела что-то страшное. Ведьма мудрости никогда не интересовали отношения, только магия. Она была дочерью могущественного аристократа. У нее было положение и власть. Это также было одной из причин, почему я выбрал ее. В это время, У нее не было любовников и она согласилась пойти на свидание У учитель вдруг замолчал скорее всего ему было очень сложно вспоминать прошлое у нее был довольно жестокий характер она желала получить все что хотела в результате я стал ее заключенным шаатией не понравилось слово заключенным как можно заточить волшебника такого уровня конечно в один момент я решил порвать с ней использовав свою силу. Но из этого меня выгнали из столицы. Мне пришлось выбрать самую отдаленную деревню и спрятаться тут на долгие-долгие годы. Шатия была шокирована словами учителя. Она думала, что он расскажет ей о королевском заговоре или о воровстве ради магии, но он сломал свою жизнь из-за любви к женщине. Это не похоже на решение человека его ума. Можно ли вернуться в королевскую столицу? разве она не найдет вас? Моё возвращение неофициально. К тому же прошло столько лет, она могла и забыть меня. Другими словами, вы будете на иголках, не зная, как поступит та женщина. Шатьтя немного загрустила. Учитель был хорошим человеком, и подставлять его из-за желания начать учиться магией она не хотела. Од однако понимала, что аристократы могут тыить обиду много лет. В любом случае, Я не буду тебя беспокоить. Я всего лишь посредник между тобой и Академией магии. Моя задача – доставить тебя до столицы и передать учителям в Академии. Как только Шатя поступит в Академию, учитель отправится обратно в деревню. Поняла. Я не подведу вас. Ха! Каждый учитель мечтает о такой ученице. Учитель погладил Шатью по голове. С его точки зрения, она была уникальной ученицей. еще никогда ему не приходилось обучать человека который так сильно бы интересовался магией правда учитель немного грустил без шатии его жизнь вновь станет обыденной здравствуйте вот и закончился второй том я надеюсь удалось передать его мрачную атмосферу так как по сравнению с первым томом здесь просто куча событий и очень сильные персонажи например как и ломалась личность изумруд. Также нам показали, как чувствуют себя демоны. Очень интересное, конечно, у них телосложения, а жаль, конечно, что в этом томе Шати до сих пор используют лишь безмолвные чары. Я очень надеюсь, что в следующих томах будет хотя бы заклинание, которое состоит не просто из двух слов, а как целое предложение. О планах на следующий том. На данный момент, третий том завершён не полностью из-за чего я буду вынужден ждать когда он выйдет полностью и я начну читать третий том а пока третий том выходит у меня есть на примете одна работа которую я собираюсь начать эта драма и она коротенькая поэтому я думаю успеть когда выйдет третий том закончить эту драму также я Чтобы немного отвлечься от этой темной и мрачной темы второго тома, я сделал мем с битвой Шати и Изумруд. Если вы его захотите увидеть, после того, как он будет опубликован на книге, я закину его в комментарии к первому тому в Телеграме, так как он, возможно, содержит спойлеры. На этом комментарий я свой заканчиваю. Спасибо большое, что слушаете. И услышимся с вами в третьем томе.